Нет, приходилось признать, что кричит скорее дочь хозяев, которая предпочла мирный сон приему постояльца. Или служанка. Впрочем, в том, что в этом доме не держат слуг, Эгин почти не сомневался. Растирая вздувшуюся ярко-алую полосу на горле, он подошел к пролому. Доски и перекрытия и впрямь были гнилыми, источенными жуками и червями, влажными от слизи, которая празднично поблескивала В лунном свете Эгин сел на корточки и приник к дыре Там внизу металась Простоволосая незнакомая девушка В ночной сорочке В руках у нее была Тусклая масляная лампа Девушка в голос ревела Призывая родителей и духов защитников А на каменном полу Гостиной На крышке сложившегося Под тяжестью его тела стола Лицом вниз лежал человек в черной маске Из-под маски полз ручей темной густой крови. Эгин не мог сказать наверняка, жив человек или мертв. В любом случае интуиция подсказывала ему, что торжествовать победу еще рано. Во дворе заржала лошадь, и ржание это показалось Эгину знакомым. Кауры? Эгин подошел к окну и распахнул ставни в промозглую ночь. Он не стал высовываться по пояс, пометуя об осторожности. И правильно сделал. Две стрелы тотчас же вонзились в оконную раму на расстоянии в четыре пальца от его правого виска. «Да что же это тут творится?» Эгин отпрянул от окна. Половицы в коридоре предательски скрипнули. Эгин обернулся. Проникнув в его комнату, ночной гость в маске закрыл дверь на щеколду, несказанно ему удружив. На чье-то крепкое плечо уже начало пробовать дверь на прочность. Значит, их как минимум трое Один временно вне игры Второй стрелял из лука и сейчас находится во дворе А третий... третий ломится в дверь Из этого следовал один печальный вывод Оба пути бегства, коридоры и окно, отрезаны А значит, ему придется принять бой Причем принять его с голыми руками Игин уже приготовился к обороне как вдруг его взгляд скользнул по низенькому потолку с потеками на побелке и зацепился за деревянный люк наподобие чердачного. Люк он приметил еще вечером, засыпая. Это был тот самый люк, пустыми размышлениями о предназначении которого он занимал свой праздный разум перед тем, как погрузиться в усталую дрему и о существовании которого он напрочь успел позабыть в полуночной схватке. Эгинг вскочил на кровать и протянул руку к люку. К счастью, он оказался не заперт. Путь на третий этаж был свободен. По крайней мере, это позволит мне выиграть время и разобраться с тем, кто же шелол их всех разнеси, затеял весь этот бардак. Эгин встал на тумбочку и откинул дощатую крышку люка. Он изготовился было уже подтянуться вверх, как вдруг его взгляд упал на кожаную сумку, ту самую, в которой лежал белый цветок. Сумка по-прежнему лежала на подушке. Одно можно сказать со всей уверенностью, это братья не имеет никакого отношения к гнору-лилипуту, что, впрочем, не означает, что я вправе оставить его здесь. Эгин бросил тревожный взгляд на дверь. Она, оказавшись гораздо прочнее пола, все еще не поддавалась, хотя сотрясалась она теперь так, будто в нее колотили карманным тараном. Эгин схватил сумку, повесил ее на шею и, уцепившись за край люка, подтянулся вверх. Он очутился в жилой комнате третьего этажа. В целом она была копией той, где ему пришлось ночевать, с одним приятным исключением. Комната имела балкон, с которого, как помнил Игин, можно попасть на крышу. Не тратя времени на то, чтобы отдышаться, он рывком распахнул ставни и выпрыгнул на балкон. Его нехитрый расчет сводился к одному — Нужно действовать настолько стремительно, насколько возможно. Эгин чувствовал, на то, чтобы войти в раздавленное время, ему сейчас попросту не хватит сил. Лучник, тот самый, что несколькими минутами раньше выпустил в него две стрелы из холодной темноты двора, сориентировался не сразу. Эгин был уже на крыше, когда еще три коротких стрелы, цокнув наконечниками, а серый гриоверт, отскочили от тигрообразных морд, поддерживающих балкон мужчин. «Промазал», — с удовлетворением резюмировал Эгин, прячась за трубу дымохода. Прогрохотав по черепичному скату в направлении противоположному тому, откуда стреляли, Эгин оказался у края крыши. Его взору открылся пустырь, который впоследствии при ближайшем рассмотрении оказался огородом — пугало, подпорки для тыкв и фасоли. За пустырем огородом виднелся перелесок, а за перелеском старая Туймикская крепость, заброшенная и жутко историческая. Первого же взгляда на нее Эгину хватило на то, чтобы понять, бежать нужно туда. Он глянул вниз. Под стеной дома раскорячилась поломанная телега с каким-то хламом. Одно колесо лежало рядом, второе криво оттопыривалось. Неряшливой шеренгой стояли бочки для квашения овощей. Поодаль красовался сваленной кучами навоз из конюшни, заботливо заготовляемый хозяевами для удобрения на дело. Словом, вся та сельская простота, которой еще вечером умилялся Эгин. Он вздохнул полной грудью и, примерившись к самой большой куче, прыгнул. Лишь приземлившись в прохладную и почти лишенную запаха кучу, Игин обнаружил, что совершенно босс. Сапоги его так и остались стоять возле кровати, рядом с поклажей. Впрочем, на его планах это никак не сказалось. «Придется закаляться», — процедил Игин, и спора соскочив с удобрений, понесся через пустырь с той быстротой, на которую только был способен. Через четыре коротких варанских колокола, до крови и сколов подошвы своих ног о сухой бурьян, которым был богат пустырь, Эгин, наконец, достиг перелеска. В двухстах шагах от него луна серебрила влажную кладку старой туимикской крепости. Вопреки замогильным историям, которыми чествовали эту достопримечательность местные болтуны, от нее веяло чем-то величественным и успокоительным. Поддавшись этому настроению, Эгин решил, что самое время сделать передышку. Он осторожно подполз к опушке, и сосредоточил всё своё внимание на странном доме с двумя башенками. С отдаления дом выглядел совершенно обычным. Никто не кричал, не визжал и не звонил в пожарный колокол. Никто не бродил вокруг с факелами в поисках беглеца или его следов. Не слышно было ни ржания, ни цокота копыт. Дом словно затаился. Даже собаки и те не лаяли. Казалось, нападавшему удавалось каким-то чудом стать невидимками. «Не слишком ли это круто для итских жемчужников?» Именно такой вопрос не давал покоя Эгину. Уж больно эта тишина напоминала о каллиграфически правильных параграфах инструкций по нападению в населенных пунктах, коими кормили своих подчиненных наставники в школах свода. «Свод? Не может быть! Откуда?» Прячась в тени деревьев и стен, он пробрался внутрь разрушенной крепости. Отыскав самый уютный лаз, Эгин устроился на куче сухих листьев. О костре нечего было и думать. По его подсчетам, до рассвета оставалось что-то около двух часов. Правда, здесь на севере светает довольно поздно. Здесь встают и отправляются по своим делам еще затемно. Значит, до того момента, когда на пороге и в окрестностях дома с башенками появится первый прохожий люд, ждать не два часа. Но все равно по меньшей мере полтора часа ему придется провести в стылой темноте подземелья. Эгин сидел, прислонившись к стене и обхватив колени руками. Его подбородок лежал на коленях, глаза его были полузакрыты, а ум занят поддерживанием правильного ритма дыхания. Все эти ухищрения были направлены на то, чтобы сохранить драгоценное тепло. Вокруг было тихо. Сумка с лотосом лежала на расстоянии вытянутой руки. Сидеть вот так и дышать было скучно и даже тоскливо. Вдруг в голову Эгина пришла шальная мысль. Почему бы не развлечь себя коротким разговором с Лакхой? Самым, что ни на есть коротким. Может быть, он даст ему дельный совет? Идея насчет совета была, очевидно, глупой, но Эгину было неловко признаться себе в том, что на самом деле все, что ему сейчас важно, это две-три ободрительных шутки. Снова ввязались в историю, любезный Эгин. Беспечно расхохотался Гнор, когда Эгин, то и дело вслушиваясь в тишину, окончил повествование о событиях этой ночи. «Вы правы. Все это весьма похоже на проделки наших с вами бывших коллег. Ясно же, что ночные гости намеревались взять у вас живьем».